Охотник. Пашка перезвонил ближе к полуночи. Егор не стал возвращаться домой. Там ведьма, а значит, придется уворачиваться от взглядов и вопросов, которые она непременно задаст. Или не задаст. Он еще не готов вернуться, поэтому и поехал не на квартиру, а в гостиницу. Потом Пашка позвонил и, сухо извинившись за утренний скандал, предложил встретиться и обсудить проблему спокойно. Без лишних эмоций. Альдов согласился, не раздумывая. Новая проблема – хороший повод избавиться от старой. Пашка предложил не откладывать на завтра, и Егор снова согласился. К Саданской розе Альдов подъехал минут пятнадцать первого. Поздновато, однако, для встречи, но делать-то все равно больше нечего. Кускова Егор не боялся. Не такой Пашка дурак, чтобы и в самом деле на убийство решиться. Или такой Анастасии же так не думать о ней, сосредоточиться, да, хоть бы на той же гостинице, забавное местечко, сохнущие пальмы в круглых горшках печально покачивали желтыми листьями. Все водовосточная черно-золотая весь на стенах местами облупилась, выставляя на всеобщее обозрение неприглядную серую основу. Ковры даже в полумраке, а возможно, именно из-за него. казались грязными и старыми неприятно здесь двулично пашка сказал что возможно отлучиться но просил дождаться даже обещал ключ у администратора оставить ключ выданный при хорошенькой пухленькой блондиночкой которую не портил даже искусственный цветок гибискусов в крашенных волосах легко повернулся в замке егор нажал на ручку дверь подчинилась с нервным скрипом Альдов ненавидел скрипящие двери и темные коридоры, поэтому зажмурился, пережидая неприятный звук. А, открыв глаза, увидел невозможное. Невероятное. Мертвый Пашка улыбается, а ведьма хладнокровно обыскивает все его вещи. Егор моргнул, надеясь таким образом избавиться от наваждения, но не вышло. Анастасия обернулась, побелела, отпрянула. Задело Пашку, и этого неловкого движения хватило, чтобы он начал сосказывать вниз. Упал бы, но подлокотники помешали. Кусков перекосился, съехал на бок, и голова, смешно и нелепо, запрокинулась. Я, ведьма стояла, цепившись обеими руками в какую-то открытку, вытащенную, по-видимому, из Пашкиного кармана. «Это не я. Честное слово, он уже был. Я приехала, а он уже...» Настасья запнулась. «Уходи — Уходи. Она заморгала глупо и беспомощно. И губы дрожат. — Правдоподобно. — Егор, выслушай меня, пожалуйста. Он сам позвонил, понимаешь, сам. И сказал, чтобы я, чтобы приехала. Угрожал. Он сам, сам сюда позвал. И застрелился тоже сам. Разговор с нею вытягивал последние силы. Не сейчас, не здесь. И Альдов четко, так, чтобы у нее и мысли не возникла оперечить. — Приказал. — Домой. Быстро. Немедленно. Закрывайся и сиди. Понятно? Пришлось-таки ее в спину подтолкнуть, иначе стояла бы посреди комнаты со своей открыткой в руках, бормоча ненужное оправдания Дверь за ней Альдов закрыл и ключ из замка вынимать не стал. — Господи, да что же это такое, в конце концов? — Здравствуй, Пашка. Что ж ты не дождался? Кусков не ответил. Прикоснувшись к руке, Альдов убедился, что тело остыло. Значит, Анастасия действительно ни при чем. Ему очень хотелось ей верить. Она вполне могла прийти за час, а то и за два, до тебя. Убить Пашку и... И сидеть два или сколько-то там часов бок о бок с мертвецом? Извращение какое-то. Или все было иначе? Убив Пашку, ведьма ушла. но, либо вспомнив о чем-то, либо испугавшись, что у Кускова остались доказательства их связи, вернулась, чтобы прибраться. Выходило правдоподобно. Альдов аж застонал от этой правдоподобности. — Пашка, Пашка, а помнишь, как мы? Впрочем, неважно. Альдов прикрыл мертвые глаза. — Когда ж ты сучился, а, Пашка?